Глава пятьдесят седьмая Конечно, Лера не собиралась играть по правилам Султанова. Никакого возвращения к этому предателю и никакого прощения. Но Сашка сумел поймать ее на крючок. Компромат на тетов и все его семейства – это то, что нужно ей и Феликсу. С одной стороны, это действительно не ее война. Свою войну она выиграла. Султанов чуть ли не на коленях просил прощения, умолял ее вернуться. Пришлось даже остановить охранника, который собирался вмешаться. А с другой... Титовы успели хорошенько потряпати ей нервы за эти месяцы, а встречу со следователем после кончины Светланы Степановны Лера вряд ли когда-нибудь забудет. Так что свои причины поквитаться с этой семейкой у нее все равно были. Но главное было не в желании унизить Султанова и даже не в стремлении угодить мужу и заставить его с собой гордиться. Лере казалось, она наконец нашла свое место в жизни и делала все правильно. Руководитель из Титова оказался не самый дальновидный. Расходы медиахолдинга не оправдывали себя. Высокие рейтинги достигали за счет хайпа и сплетен, которые потом оказывались ложью. К тому же с уходом Гурского ушло и спонсорство Исаева. Не нужно было быть семи пядей волбу, чтобы понимать, если ничего не менять, то пройдет год, другой и рейтинги рухнут, рекламодатели потребуют снижения своих зарплат. Лера точно доведет дело до конца, это уже был вопрос принципа. Я сама все расскажу Феликсу Леонидовичу, обратилась она к охраннику, когда они вместе садились в машину. Это был мой бывший приятель. Тут молча кивнул, Лера была очень довольна собой, однако вечером её ждало разочарование. Тебе не нужно было с ним разговаривать. Непривычно жёстко ответил ей муж, когда Лера ему всё рассказала, и тем более что-то обещать. Это может быть ловушка. Почему нет-то? возмутилась Исаева. Она ожидала совсем другую реакцию. Ты ведь сами меня нанял, чтобы потопить Титова, а теперь назад? Не лезь больше к нему, занимайся своим делом в рамках своих обязанностей, Лера. Феликс едва ли не орал в трубку, Лера сидела на кровати и просто не верила своим ушам. Ее Исаев всегда такой выдержанный, спокойный, такой снисходительный и мягкий к ней показал себя с неприятной стороны. Впервые они поругались, и хотя Лера не стала настаивать на своем, Осадочек на душе остался. Она чувствовала себя обиженной и обманутой. Раз они команда, то не должно быть никаких тайн и недомолвок. Она честно все рассказала, а Феликс опять что-то скрывает. Следующий день шли как обычно. Встречи с юристами, учеба в универе, мелкие домашние и личные дела. С Феликсом Лера продолжал общаться, как и прежде, но была и теплота и нежность исчезли. Разговоры стали короче, какими-то формальными. Так подчинён начитывается перед босом о выполненной работе, согласует с ним дальнейшие планы. Зато султанов названивал теперь чуть ли не каждый час. Ему не терпелось выговориться, чтобы не ссориться еще и с ним. Лера просто включала телефон на громкую связь и слушала Сашку фоном, занимаясь своими делами. А еще помнишь Пятницкого? Мы еще у него на свадьбе гуляли три года назад. Тебе его невеста не понравилась, так вот они разводятся. Ты была права, Лерка, ты во всем всегда права. Султанова несло его было не остановить. Сейчас он был как никогда похож на того парня, с которым Лера познакомилась студенткой, который так упорно ее добивался. И перед чем-то боянием не смогла устоять. Он будто наверстывал упущенное, словно ни с кем не разговаривал эти месяцы, а теперь дарвался. Я как домой вернулся, Лер, донеслось из динамика. Когда твой муж приедет, ты ему сказала, что я хочу с ним встретиться. Ты спрашивал уже, Саш, а я отвечала 100 раз: "Конечно, передала и номер твой ему оставила". Тогда почему он не позвонил до сих пор? Ему что, не нужен компромат на Титова? Ничего не понимаю. Султан нервничал и бесился. Старался быть хорошим и добрым с Лерой, но иногда срывался, как сегодня. Я не хочу подавать на развод, пока не получу от него деньги, и тогда мы сможем быть вместе. Лера, убеди его, скажи этому старму хрену, что я ему нужен. Какого чёрта вообще происходит? У него много своих дел, Саш, сдержанно ответила Исаева. И потом, откуда ты знаешь, что моего мужа это заинтересовывает? Да потому что это касается холдинга и того, как Титовы воруют из него деньги, взвылсы Султанов. Думаешь, вам там на совете директоров правду рассказывают? Всё намного хуже, чем ты думаешь, но это не по телефону. Сашка сбросил звонок, оставив Леру в раздумьях. Раньше султанов категорически отказывался ей что-то объяснять, требовал встречи с Исаевым, а вот сегодня проговорился. Лера позвонила Феликсу, но тот сбросил вызов, а потом прислал короткое занято. Что ж тогда она будет действовать сама? Договориться с султановым оказалось не просто. Он ничего не хотел показывать Лере, потому что это мужское дело, и все же удалось его уговорить. Встретиться с ним можно было в лобби отеля, где Сашка снимал номер. Людное место, ничего с ней там не произойдет, а она наконец увидит, как можно быстрее избавиться от титова и утрет на ус мужу. Однако план Улеры было не суждено сбыться.